Глава 8. Ноябрь 114 год. Часть 1. Сула и Шантаж. Сула лежал в детской кровати с высокими бортами, заложив руки за голову и размышлял, глядя в потолок, о событиях последних часов. Его явно переиграли, и переиграли в последний момент, когда он чувствовал себя уверенно и спокойно, хозяином положения. Стоило только чуть расслабиться, потерять бдительность, и вот итог. Проморгал сигналы, что его ход не удался, и пора принять меры. А ведь они наверняка были, да еще и без помощи остался. А в теле ребенка не очень-то разгуляешься. Конечно, есть некоторые смельчаки из Неаланоров, которые рискнули прикрепиться к телам уже взрослых человеческих особей, но с ними невозможно связаться напрямую. Только через командный пункт на корабле таковы правила. Так что придется пока затаиться и ждать удобного случая, чтобы связаться с кораблем и попросить о помощи. Сула вздохнул и встал, держась за борт. Ну вот, сидит теперь как пленник за решеткой. Он громко заплакал, призывая на помощь. Организм требовал питания и сухих подгузников. В палату вошла медсестра, толкая перед собой игровой тележку с едой. За ней появился высокий седой человек. — Ну, здравствуй, малыш, или как там тебя звать? Пришелец прекратил младенческий рев, несколько мгновений оценивающе оглядывал Седова и, наконец, сказал спокойным взрослым голосом. — Сула, господин Сула! Седой скупо кивнул, уселся на стул напротив кроватки и приготовился к разговору. Медсестра потрясла бутылочку с молочной смесью и подала ее пришельцу. Тот деловито присосался, выпив сразу почти половину смеси. Сыто рыгнул. Повелительным жестом указал девушке на дверь. Как только та вышла, он заговорил. «Надеюсь, вы собираетесь соблюдать правила в общении со мной, как с одним из членов правительства Неолоноров?» Павел Федорович усмехнулся. «Конечно, все будет соблюдено» в обмен на некоторые сведения. Сула снова ненадолго присосался к бутылке. — Сведения они хотят? — Ага, конечно. Послушаем, что они хотят. — И что вы хотите знать? — наконец спросил он, удобно усаживаясь в подушках и время от времени прикладываясь к бутылочке со смесью. Со стороны это выглядело довольно комично. Младенец в беленьком комбинезончике с бутылочкой молока в маленькой ручке, тряся пухлыми розовыми щечками, пытается диктовать условия. — В первую очередь, нам было бы интересно понять вашу миссию на земле, господин Сула, настоящую миссию. Инопланетник продолжал посасывать соску на бутылочке. Отвечать на вопросы он не торопился. Далее мы хотим знать о вашей роли в игре и, соответственно, подробности о самой игре. Щечки Сула побледнели, ручка с бутылочкой заметно дрогнула. Как же все-таки плохо управляемо это тело. Да, нам уже известно, что вы, господин Сула, вопреки всем правилам и вселенским законам, являетесь игроком в многомерных ходах. Также нам известно, что ваше правительство пока не в курсе такой интересной подробности о вас. Итак, с чего начнем?» Сула мрачно насупился, обдумывая свое положение. «Ого, как все интересно закручивается! Неужто это ответный ход игрока? Или это что-то другое? Но тогда что?» Своих можно не опасаться, пока не стало известно верховному правителю о его участии в игре. Нет, все это больше похоже на очередной игровой ход. Но тогда получается, что один из игроков — землянин, и это человек, который относится к силовым ведомствам. А может, и кто позначимее. Заложил же его кто-то самому министру. Интересный расклад. Стоит обдумать такую вероятность и рассмотреть последнее событие и с этой точки зрения, а уж если он вычислит земного игрока и убьет его, то это даст ему огромное преимущество во время ответного хода. А это, в свою очередь, может привести его к быстрой победе и получению сертификата на владение галактикой, и тогда уже будет безразлично что соплеменники узнают о том, что он игрок. Главное, что он станет богом в своей собственной галактике. Какие, однако, открываются заманчивые перспективы. Для начала стоит потянуть время в переговорах и потребовать планшет с налаженной всемирной связью. «Мне нужно обдумать сложившуюся ситуацию», — наконец ответил Сула я так сразу не могу дать исчерпывающие ответы на ваши вопросы хорошо но советую не затягивать с обдумыванием седой встал готовясь уйти мне нужны планшет и доступ в сеть быстро сказал суло пал федорович на мгновение задумался склонив голову к плечу потом кивнул компьютер принесут к вечеру «А завтра мы снова с вами встретимся, господин Сула, и, надеюсь, наша беседа будет более плодотворной. До свидания!» Сула несколько минут хмуро смотрел на закрывшуюся за человеком дверь, а потом запустил в нее опустевшей бутылочкой. Та глухо ударилась о пластик и отскочила в дальний угол палаты. На шум быстро среагировала медсестра, Она всунула голову в приоткрытую дверь и спросила, «Что случилось?» «Ничего», — буркнул Сула, — «Уйди». Медсестра состроила обиженную рожицу и исчезла. Инопланетник сунул руки под мышки и начал вышагивать по кровати, раздумывая о сложившейся ситуации. Он не знал, что женщина, исполнявшая роль его матери, пришла в себя что она является сотрудником разведки и что вся информация из ее мозга уже успешно расшифровывается специалистами. Он не знал самого главного. Лена не просто разведчик, но и человек, который сумел задействовать свой мозг не на какие-то там жалкие 10%, как среднестатистический житель планеты Земля, а почти полностью. А это означало чтение мыслей любых существ, дар предвидения, владение множеством языков и тому подобное. Сула хотел понять, что уже известно людям, и, исходя из этого, оговаривать условия сотрудничества. А еще требовалось разузнать имя земного игрока, чтобы втянуть его в выгодную для себя комбинацию ходов и в итоге устранить физически. Но для начала ему нужен доступ во всемирную сеть и встреча с Леной. Надо будет постараться выведать у нее, что еще известно спецслужбам о Сула и его сородичах. А пока стоит отдохнуть и набраться сил. Сула позвал медсестру. Та поменяла подгузник, дала напиться и уложила пришельца спать. Сула и не подозревал, что работы по созданию прибора, распознающего метку игрока на телефигуры, подошли к завершающей стадии. Как только сородичи его соберут, инкогнито Сула, как игрока, будет раскрыта.